Мистер Хэвишем все время внутренне волновался при одной мысли, что она вдруг начнет плакать или устроит сцену, как это обыкновенно делают многие женщины, а он не выносил женских слез. Но миссис Эррель не заплакала, а только подошла к окну и несколько минут молча смотрела на улицу. Он видел, как она боролась с собою. «Капитан Эруль всегда был привязан к Доринкорту», — сказала она наконец. «Он любил Англию и все английское. Он глубоко страдал от невозможности снова увидеть свою родину и всегда гордился своим домом и своим именем. Он захотел бы, я уверена» что он захотел бы, чтобы его сын увидел эти прекрасные места и чтобы воспитание мальчика соответствовало его будущему положению. С этими словами она подошла к столу и очень приветливо, глядя на мистера Хевишема, продолжала. «Да, я уверена, муж желал бы этого. Так будет лучше для моего мальчика. Я надеюсь...» «Нет, я даже уверена, граф не будет столь несправедливым, чтобы внушать мальчику нелюбовь ко мне. Да, впрочем, я знаю, что если бы он даже попробовал, все его старания казались бы бесполезными. Мой сын слишком похож на своего отца, чтобы причинить мне горе. Он такой прямой, честный и добрый мальчик» и я уверена, что он не перестанет любить меня, даже если бы нас разлучили. И раз мы сможем видеться, я не буду слишком сильно страдать». «Она почти совсем не заботится о себе и не ставит даже никаких условий», — подумал старый юрист. «Сударыня», — обратился он к ней, — «я умею ценить ваши заботы о сыне». Он поблагодарит вас за это, когда вырастет. Могу уверить вас, что за лордом Фаунтлероем будет самый заботливый уход и что будет сделано все, чтобы обеспечить его счастье. Граф Доринкорд будет заботиться о его благополучии и удобствах не хуже, чем это делали бы вы сами. Я надеюсь, что он полюбит Цедди упавшим голосом проговорила бедная мать. Сэдди очень чуткий и привязчивый ребенок и привык, чтобы его все любили. Мистер Хэвишем опять закашлялся. Он никак не мог себе представить, чтобы раздражительный и сердитый граф Доринкорт мог любить кого-нибудь. Но вместе с тем он понимал, что если не любовь, то во всяком случае простой расчет заставит старого графа хорошо относиться к мальчику, который впоследствии сделается его наследником. К тому же он был глубоко убежден в том, что если только Цедди окажется на высоте известных требований, то дедушка станет даже гордиться им. «Уверен, лорд Фаунтлирой будет доволен своей жизнью». Забота о счастье ребенка явилась побудительной причиной, заставившей графа Доринкорта желать, чтобы вы поселились в близком соседстве с сыном и как можно чаще виделись с ним. Он не счел скромным повторить в точности слова графа, далеко не любезные и некорректные. Он предпочел передать предложение своего знатного патрона в более мягкой и учтивой форме. Однако мистер Хэвишем снова почувствовал некоторое беспокойство, когда миссис Эроль велела Мэри отыскать и привести Цедрика, а Мэри сказала, где он находится. «Я его сразу найду», — заверила Мэри. «Он сейчас сидит у мистера Гоббса на своем высоком стуле у прилавка и болтает о политике или же возится в лавке среди мыла и свечей». «Мистер Гобс знает его со дня рождения», — объяснила миссис Эроль. «Он очень любит Сэдди, и они большие друзья». Мистер Хэвишем вспомнил, что, проезжая по улице, он действительно видел мелочную лавку, где стояли мешки с картофелем, ящики с яблоками и еще какие-то предметы, и это воспоминание вновь пробудило его сомнение. В Англии приличные дети обыкновенно не водят дружбы с простыми лавочниками, а потому такое времяпрепровождение показалось ему странным. Было бы весьма грустно, если бы мальчик имел благодаря этому дурные манеры и любил общество ниже его стоящих людей. Ведь худшим унижением для старого графа была именно любовь к такому обществу его старших сыновей. «Неужели же будущий лорд Фаунтли Рой вместо хороших качеств отца унаследовал пороки своих дядей?» В продолжении разговора с миссис Эррель он все время думал об этом. Но вот дверь отворилась, и в комнату вбежал маленький мальчик. С минуту мистер Хэвишем даже боялся взглянуть на него. Может быть, многие, хорошо знавшие старого адвоката, пришли бы в крайнее удивление, узнав о том странном чувстве, которое охватило его, когда он рассматривал ребенка, бросившегося в объятия матери. Он испытывал какое-то непонятное волнение и сразу понял, что перед ним один из самых прелестных мальчуганов, каких он когда-либо видел. Красота его была просто изумительной. Он отличался здоровой, крепкой, грациозной фигурой и мужественным выражением лица. Голову свою он держал высоко и на всех смотрел очень храбро. Сходство его с отцом было просто поразительно. У него были золотистые волосы отца и карие глаза матери, но в них не было заметно ни застенчивости, ни скрытой печали». Напротив, взгляд их выражал невинную смелость и отвагу. Казалось, он ничего не боится в жизни. «Никогда не видал такого очаровательного ребенка», — подумал мистер Хевишем, но вслух сказал только. «А, так вот каков маленький лорд Фаундлерой!» И чем больше он смотрел на маленького лорда Фаунт-Лероя, тем сильнее становилось его удивление. Вообще он очень мало знал детей, хотя много видел их в Англии, хорошеньких и миловидных мальчиков и девочек, которые всегда находились под строгим надзором гувернеров и гувернанток, то застенчивых, то шаловливых, но никогда при этом не интересовавших чопорного и холодного юриста. Очень может быть, что его личная заинтересованность в судьбе маленького лорда Фаунтлероя заставила его обратить на Цедрика больше внимания, чем на других детей. Во всяком случае, он стал зорко наблюдать за каждым его движением. Цедрик даже не замечал этого и совершенно не изменил своего обычного обращения. По своему обыкновению он дружески поздоровался с мистером Хевишемом, когда мать познакомила его с ним и отвечал на все его вопросы так же спокойно, как отвечал обычно мистеру Гобсу. Он не отличался ни застенчивостью, ни излишней развязностью. И когда мистер Хевишем разговаривал с его матерью, то сразу заметил, что мальчуган с интересом следит за их разговором. Точно взрослый человек. «Мне кажется, он не по развит», — сказал старый адвокат, обращаясь к миссис Эррель. «Да, но только в некоторых отношениях», — ответила она, — «он всегда быстро все перенимал. Он жил среди взрослых людей. У него оригинальная манера употреблять длинные слова и выражения, которые он слышал от других или вычитал из книг, но это не мешает ему любить все детские игры». «Мне кажется, что он действительно очень способный, но все-таки еще совсем ребенок». Уже при второй встрече с ним мистер Хевишем мог лично убедиться в справедливости этих слов. Как только его экипаж стал огибать угол улицы, глазам его представилась целая группа маленьких мальчиков, находившихся, по-видимому, в сильном волнении. «Двое из них собрались бежать на перегонки» причем один оказался лордом Фаунтлероем. Он кричал, суетился, шумел не меньше остальных, стоя рядом с другим мальчиком, выставив ногу вперед. «Раз, два, три!» — скомандовал распорядитель. Мистер Хевишем высунулся из окна экипажа и с непонятным для него интересом стал внимательно следить за детьми. Он видел, как при слове «три» мальчики пустились бежать. Ножки Цедрика в красных чулочках так и замелькали, ручонки были крепко сжаты в кулаки, и золотистые кудри так и развивались по ветру. «Ура! Цедри Эроль!» орали мальчуганы в сильнейшем азарте. «Ура, Билли Вильямс! Ура, Цэдди! Ура, Билли! Ура! Ура!» «Мне кажется, что он победит», — подумал мистер Хавишем. Действительно, необыкновенная быстрота ножек в красных чулочках мелькавших перед его глазами страшные усилия били вильямса следовавшего за ним чуть ли не по пятам крики мальчуганов все это почему то волновало мистера хэвиема я хотел бы я хотел бы надеяться что он победит прошептал он смущенно покашливая В эту самую минуту компания мальчишек разразилась громким криком. Один последний рывок, и будущий граф Доринкорт достиг уличного фонаря и прикоснулся к нему как раз за две секунды до того, как задыхающийся Билли в свою очередь добрался до намеченного пункта. «Ура! Ура! Цеди Эроль!» орала толпа. Мистер Хэвишем высунулся в окно кареты и взглянул назад. «Браво, браво, лорд Фаунтлерой!» — сказал он с усмешкой. В то время как его экипаж останавливался перед домом миссис Эроль, оба мальчугана, победители побежденной, возвращались, сопровождаемые неумолкаемыми криками товарищей. Цедрик шел рядом с Билли и, не умолкая, разговаривал с ним. Его личико раскраснелось от возбуждения. Растрепавшиеся кудри прилипли к влажному лбу, а руки были засунуты в карманы. «Видишь ли, я победил только потому, что мои ноги длиннее твоих. Потом, я ведь старше тебя на целых три дня, а это большое преимущество», — говорил он, видимо, желая утешить побежденного соперника. Подобное объяснение до такой степени подняло упавший дух Билли Вильямса, что он сразу повеселел и, позабыв, что он не победитель, а побежденный, принялся даже хвастать своими прежними успехами. Удивительно, как Цэдди Эруль умел делать приятное людям. Даже в самый разгар своего триумфа он понимал, что побежденный противник не мог чувствовать себя таким счастливым, как он сам, и ему было бы приятно причину своего неуспеха приписывать не себе, а лишь стечению неблагоприятных обстоятельств. В тот же день мистер Хэвишем имел продолжительный разговор с победителем в беге, разговор, который не раз заставлял его улыбаться и потирать подбородок длинными костлявыми пальцами. Миссис Эррель была зачем-то вызвана из комнаты, и старый адвокат и Цедрик остались с глазу на глаз. Сперва мистер Хевишем решительно не знал, о чем говорить с таким маленьким собеседником. Ему пришло в голову, что, пожалуй, было бы полезно преподать ему несколько нужных советов относительно первой встречи с дедушкой или объяснить ему ту важную перемену, которая ожидает его в недалеком будущем. Он видел, что Цедрик не имел ни малейшего понятия о том, что предстоит ему в Англии и какова ожидающая его обстановка. Он даже еще не знал, что его мама не будет жить в одном доме с ним. Мистер Хэвишем и миссис Эрль сочли лучшим до поры до времени не говорить ему об этом, дав ему освоиться с мыслью о его новой жизни. Старый адвокат, Сидел в кресле у открытого окна, а напротив него, в таком же кресле, восседал Цедрик и пристально глядел на него. Он удобно откинулся в глубину кресла, прислонив свою кудрявую головку к спинке, скрестил ножки и глубоко засунул обе руки в карманы, точь-в-точь, точь, как мистер гобс Он весьма серьезно оглядывал мистера Хевишема, когда тут находилась его мама, а после ее ухода продолжал все так же пристально смотреть на него.